Глава сорок вторая. «В темной пещере я чуть ноги не переломал. Благо еще Гримуэль дважды проявил чудеса сообразительности. Во-первых, зажег на конце посоха огонек, благодаря которому я хоть в стены не врезался. А во-вторых, как только мы пробежали несколько метров, он обернулся и, что-то сказав, вновь обрушил потолок над коридором за нашими спинами. Агенты наверняка найдут какой-то выход». Однако это займет их. Ну, пусть хоть на секунду, но займет. Выбежали из пещеры. Тут-то и стало ясно, кому пришлось хуже всего. Диана немедленно рухнула на колени. Гримуэль тут же оказался рядом, помогая подняться, хотя видно было по выражению лица, что спина у дедушки уже не очень. Диана скрипела зубами от боли. Я посмотрел на ее ноги, содрогнулся. Бег по острым камням в полутьме даром не прошел. На полу оставались кровавые следы. — Нормально, — процедила Диана сквозь зубы и оттолкнула Гримуэля. — сильно так чисто показать, что не помирает. — Кошмар! — заорал ворон, кружась над нашими головами. — Катастрофа! Срака! прям вещий ворон в самую суть глядит. Вот уж где срака, там срака. Я посмотрел вперед и вверх, туда, где над коридором из двух близко расположенных скал голубело небо. Чуть прищурившись, разглядел колыхание целлофана. Далеко. Наверное, вообще за пределами гор. Словам «мы не дойдём, застыли на губах, как говорится. «Да, за нами несутся агенты Альянса с неограниченными средствами по данной операции. А у нас хромая Диана и ревматичный Гримуэль. Да впереди должна быть толпа гонщиков, если они вправду друг друга не переубивали еще». «Ну, блин, не стоять же, как идиотам, пока нас ловят со всех сторон». «За руку меня держи», — сказал ей Гримуэлю. Он не сразу понял, чего я от него добиваюсь, но я очень красноречиво объяснял, даже почти без мата. «Садись», — сказал я Диане, кивнув на замок из трёх рук. «Вот прибей, не вспомню, где я такое делать научился. То ли на военно-полевых сборах каких-то, то ли на физкультуре, то ли просто с пацанами пьяной фигней страдали». Диана хотела возразить, но тут из пещеры донесся грохот взрыва и она уселась на замок, положив руки нам на плечи. «Может, лучше я вместо гримоля спросила Фиона с сомнением, глядя на напряженное лицо мага. «Брысь!» — растопырил на нее крылья ворон. «Гримуэль! Герой!» Я в героизме Гримуэля тоже не сомневался, но выбрал его по другим причинам. Фиона была хрупкой, и относительно ее выносливости я иллюзий не питал. А Гримуэль все-таки мужик на Диане крепко сдвинутый. К тому же и сама Диана не три тонны весит. Справимся. «Бежим!» — выдохнул я. Гримуэля пришлось идти направляющим, выставив перед собой посох, как красноармеец винтовку. «Чего?» — спросил я, уловив, как содрогнулась Диана, держащаяся мне за плечо. «Ничего!» — процедила она сквозь зубы. а а, -а. Не нравится быть беспомощной? Вообще нет. Диана злилась и в первую очередь на себя. Будь у меня время или хотя бы силы, я бы обязательно постебался. Но сейчас надо было сосредоточенно бежать, следить за дыханием, да и вообще обстановка не располагала. — Костя, они бегут! — взвизгнула Фиона, идущая замыкающей. — Быстрей! — Крикнул я, и гримоль ускорил шаг. Сзади успел хлопнуть только один выстрел, и тот не панику посеял, а скорее наоборот. Знакомый звук. Из парализаторов били. Нас все еще любят, ждут и не хотят убивать. Милые и добрые агенты распрекрасного альянса. Не то что эти все. Инструктор с палкой, охранник с дубинкой, Жан-Поль с заколками — Не говоря уж о Шарли, самодельм. У самого выхода из коридора пришлось перепрыгивать через обломок разбитой тарелки. Вообще обломки валялись повсюду. Многие еще дымились. Битва тут определенно закончилась в ничью. Либо победитель уже смылся в санчасть к прекрасной мадам Родригес рано зализывать. «Сюда! Скорей!» Я повернул голову и увидел летающий лимузин. Длинную такую хреновину, которая медленно опускалась в шагах в десяти от нас. Из окна водительской двери высовывалась мадам Родригес и, выпучив глаза, махала нам рукой. Вот ведь. Вспомнишь про нее, она и прилетит. Так, секунда аналитики. Что хуже, агенты или мадам Родригес? Уколы, вырубающие сознание, они все одинаково любят. Подгадить ей и тем, и тем успел... «Агенты хотя бы официальный орган, какой-никакой. И пусть, когда тебя усаживают на этот орган, ощущение не из приятных, но хоть можно быть уверенным, что не убьют и не имплантируют хрень какую-нибудь». «Бросьте террористку!» — заорали сзади. «Руки вверх! Не двигаться!» «Да быстрей же вы!» — рявкнула мадам Родригес, и задняя дверь лимузина приоткрылась. «Давай туда!» Выдохнула Диана. «Разберемся». В несколько прыжков мы с Гримуэлем добрались до лимузина, втолкнули на сиденье Диану. Следом я зашвырнул Фиону, гримоля и под занавес уселся сам. Последним влетел ворон, и, устроившись на коленке Гримуэля, каркнул. «Рат!» Дверь захлопнулась, и в стекло тут же ударила парализующая игла. Побежали трещины, потек усыпляющий раствор. «Четвертый магистральный проезд, семнадцать», — выдохнул я. «Денег с собой нет. Я зайду, жена вынесет». «У тебя же нет жены», — сказала Фиона. «Так в том и прикол». Лимузин сорвался с места, оставив агентов с носом. Похоже, тащить транспорт через портал — это уже слишком дорого, и они надеялись обойтись без погони. Однако не просчитали появление мага. «От души и дружище!» Толкнул я Гремоля в плечо. «Выручил?» «Это был мой долг по отношению к богине», — пробормотал он. «И вам спасибо, прекрасная Эсмеральда», — сказал я, наклоняясь вперед. «Не за что, касатик», — вздохнула мадам Родригес и, повернувшись, окинула теплым материнским взглядом всю нашу компанию. «Право слово, не за что». Совсем мне ее тон не понравился. Аж в дрожь бросила. Мы летели, стремительно лавируя между скалами, но отнюдь не в направлении резиденции Монтрезо. «А куда летим-то?» — спросил я, чувствуя, что в салоне какая-то напряженная атмосфера. «Ты мне скажи», — отозвалась мадам Родригес, набирая высоту. «К вам по-человечески, по-доброму отнеслись. А вы...» «Вы что устроили?» «По-человечески, да?» — ледяным тоном сказала Диана. «Вот эту вот хрень в хребет вживили. Это по-человечески?» «А что, сильно помешали импланты?» — ласково спросила мадам Родригес, следя за воздушной дорогой. «Небось, пальчиком пошевелить не мог без воли оператора?» Я, прищурившись, смотрел в спинку водительского сиденья. «Так это... это вы специально?» — воскликнул я. «Додумался, наконец. А сам-то, небось, уже избранным себя посчитал, да? Особенным. Операторы его не контролируют, память у него не стирается. Лазерами из глаз стрелять не пытался?» «Пытался», — кивнул я. «Херня получается. Только канал на телевизоре без пульта переключать могу взглядом». «А нафига мне телевизор, если у меня ноут есть?» «А кроме шуток, зачем? Чего вы от меня хотели-то?» И тут я вздрогнул уже не шуточно Потому что с переднего пассажирского сиденья, которое я считал пустым, к нам перегнулась госпожа вдова Монтрезо-старшего и посмотрела на меня прямым и ясным взглядом. «Хотели, чтобы ты отсюда ушел!» Взвизгнула она, теряясь от злости Забрал своих потоскушек И исчез навсегда Мой дорожайший покойный супруг Мечтал сбежать из этого мира Мечтал жить в Альянсе А мне и тут хорошо Кем бы мы были там? Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах Пролепетала Фиона Верно, дельфинчик «Умница!» — кивнула госпожа Монтрезо. «Вот поэтому мой супруг скоропостижно скончался от сердечного приступа после особенно плотного обеда». «И никаких следов яда!» — подхватила мадам Родригес. «Я лично делала вскрытие и проводила все анализы». «Мороз по коже! Вот ведь кошелки две спелись, а!» «Кто бы мог подумать!» «И сынок мой светлого ему перерождения завел ту же песню», — продолжал вдова. «Понимал, что беги, не беги, а гражданство ему никто просто так не даст. Вот и старался изо всех сил сдать мир Альянсу, превратить его в простую батарейку для высших миров. Мечта жизни — стать рабом!» «Позор, мои сидины «А то вы так свободные люди!» — фыркнула Диана. «Стелитесь перед этим Амадеем!» «Амадей тут и вовсе не появлялся, пока не притащили вас!» Вдова даже взвизгнула. «И все, чего я хотела, это чтобы вы ушли. Решайте свои вопросы с Амадеем где-нибудь в другом месте!» «Подальше отсюда! Тебе же все карты в руки дали, сопляк безмозглый!» Брызгала она слюной в мою сторону. «Так мы и пытались!» — развел я руками. «Кто же виноват, что там Амадей отчутился?» «Зачем было его убивать?» Вдова вцепилась в свои огненно-рыжие кудряшки. «Все погибло! Все пропало!» «Гипс снимают!» «Недоумевал я. Клиент уезжает. Мы летели в небе, и совсем недалеко виднелись переливы целлофана на солнечном свету Вот уже скоро можно будет связаться с искусственным Шарлем». «Эсмеральда, покажи ему», — вздохнула вдова. Не долетев до границы глушилки пары сотен метров, Мадам Родригес аккуратно снизила скорость, развернула тарелку лимузин и вдова царственным жестом показала вперед. «Любуйся!» — надела рук своих. И я любовался с отвисшей челюстью. Мы висели достаточно высоко, чтобы видеть за горной грядой стадион. Но стадиона не было. Была только абсолютная, невыносимая, жгучая белизна. И белизна эта ползла в нашем направлении. Она растягивалась от горизонта до горизонта. Этакая белая стена, пожирающая всё Землю, небо, людей, машины. Она приближалась к горам. «Вся моя жизнь!» — всхлипнула вдова. «И моя — тихо сказала мадам Родригес. — Грёбаный придурок! — выругалась Диана. — Грёбаный придурок! — согласился ворон. — Кастрат сраный! — Поставил себе предохранителя, — пояснила Диана в ответ на мой недоумевающий взгляд. — Специальную программу на личные миры. Если он умрёт в одном из них... Мир стирается. Только вот Шарлю до сиреневой звезды было. Что станет с этим миром? «Шарль!» — скривилась вдова. «Этот дьявол тоже тут замешан?» «Ох, я не сомневалась». «Он и убил Амадея», — сказала Фиона. «А мы и не виноватые вовсе. Мы тоже просто хотели сбежать». «Ну так бегите!» — повысила голос мадам Родригес. — Только теперь вместе с нами. Ну, есть же у вас какой-то план. А тебе, милочка, слухи дожда нас доходят. Ты из любой петли выскочишь. Это она, Дианя. Над горами сверкнуло десять вспышек, и появились черные летающие тарелки. Агенты таки решили подтянуть дополнительные ресурсы. — Лети дальше, — сказала Диана. «Нужно выбраться за пределы глушилки. Скорее!» Мадам Родригес развернула лимузин и нажала на газ. «Но... Твою мать!» — выдохнул я. «Что происходит?» Кремоль, наконец, решился подать голос. Я его понимал. Попасть из галимой фэнтезиатины в такой вот черти что... Мир стреляющих палок, летающих тарелок и непонятных разговоров с не пойми кем. Задница гримоль вздохнул я. Генератор глушилки, видимо, в одной из тарелок. Поле движутся вместе с ними, а летят они куда быстрее нас.